Глава вторая. Пока одевалась, всё обдумывала слова сестры. Замуж? Облизнув губы, приподняла подол платья и тут же стиснула зубы. Пролежав много лет прикованной к постели, я научилась смотреть на мир с открытыми глазами, не приукрашивая его и не обеляя. Замуж? Чтобы мужчина согласился на такое, он должен действительно любить, любить без оглядки и слепо. Деформированное колено вдавлено внутрь. Даже визуально было видно, в каком месте кость искривлена. Бордовая кожа прямо говорила, что идёт воспаление. Шрамы от разрывов мышц, тёмные, синюшные полосы, такие же были и на второй ноге, но хоть не в таком количестве. Я отдёрнула подол, выйти замуж и видеть, как муж обрезгливо передёргивает, как он отводит взор от моего увечья или смотрит с жалостью. Я ненавидела этот взгляд. Нет, этого я не желала. Да и ради чего мужчине идти на такие жертвы? За мной даже приданного не было, а я в моём сердце было лишь одно имя. Алисия, ты готова? Тяжело вздохнув, хромая, вышла к сестре. Спустившись в большой зал, мы по многолетней привычке прошли к окну и присели на потёртые от времени кресла. Взглянув на пыльные портьеры, вздохнула. Замок медленно умирал, и винить в этом было некого, разве только самих себя. Во внутреннем дворике наблюдалось оживление. Не одни мы увидели приближение врага. Народ сбегался с деревень под стены замка, надеясь то ли найти здесь укрытие, то ли разведать новости первыми. Только вот защищать их уже давно никому. О бестях мы и сами не знали. Отдай мою платье, мерзавка, оно мне больше идёт, раздалось со стороны восточного крыла. Да я красивее тебя в десятки раз, Сафира. Куда тебе толстой курицы да меня? Закатив глаза, я тяжело вздохнула. Близняшки. Вот скажи мне, Алисия. Талия склонилась надо мной и гаденько ухмыльнулась. Ладно, отец перестал нанимать учителей для тебя, но этих же вроде как обучали культуре и этикету. Ни в коня пошёл овс, хмыкнула я. Вот и я о том же. Она важно закивала. Сколько корову культуре не учи, она всё одно копытом в ведро лезет. Снимай моё платье, Йола, раздалось совсем рядом. В большой зал влетели мои дорогие сестрицы. Первая невеста наша Лена, дочь ренегда богатова Лерда северных угодий. Перебьёшься, завопила Сафира. Ты испортила голубое платье, теперь это моё. А я перед драконами должна выглядеть как лохудра? А что, по-твоему, я должна? Не удержавшись, я хмыкнула. Зря. Ой, зря. Обернувшись на меня, сестрицы оскалились и решили сцедить яд. А ты что тут делаешь, убогая? – прошепела Гадюка Юола и разгладила несуществующие складочки на красивом пышном платье цвета небесной дали. Ты что решила опозорить нас перед генералами? Говорят, Томаш два. Софир в предвкушении, разве что в ладоши не хлопала. Да, пошла отсюда. Ее сестра топнула ногой, как детя малое. А то подумают, что все женщины нашей семьи убогие. Хм. Я кинула взглядом этих особ. Не без удовольствия отметила, что хоть им, как и мне, от матери достались мягкие медовые волосы и голубые глаза, а всё же уступали они мне в красоте. Было в них что-то неуловимо отталкивающее. Хотя, может, это просто личная неприязнь. Вроде и сёстры родные, а порой хотелось потыкать в них тростью. "А судьба вашего любимого брата вас не волнует?" приподняв голову, я взглянула сначала на одну хамку, затем на вторую. Их не проняло. А что нам убиваться? Юола высокомерно ухмыльнулась. Тут же нехие летят, не до проигравших лердов. Захватчики, ты хотела сказать? Поправила я ее. Для тебя захватчики, а для нас с сапфирой шанс вернуться в высший свет к роскошной жизни. А, даже вот так к роскошной жизни им захотелось. Стиснув зубы, я мысленно уговаривала себя успокоиться. Наверняка у генералов полные сундуки золота. пропела мечтательно Сафира. О, закажу себе новые платья, украшения. Вы же ещё несколько дней назад поддакивали брату, сидя здесь, вот в этой самой комнате, заливались соловьями, что все драконы убоги и ящерицы, звери, что они недостойны даже в одной комнате находиться с великими магами, не то что на одном континенте. А теперь что, переобулись? А теперь ситуация иная. Сафира прошлась по залу и уселась в кресло нашего отца. Ну и двуличные же вы! Не удержалась я. Да просто тебе, Алисия, завидно! Презрительно фыркнула Йола. Нас возьмут в жены, а ты так и останешься здесь гнить. Пожав плечами, я отвернулась. Талия краснела от злости, но молчала. Не потому, что была ниже по положению, просто знала, что бесполезно это. Софира и Йола брали глупостью, дурной упрямостью. Они не слышали довода в других, втаптывали оппонентов в грязь. Не гнушаясь, бей по больному. Изворотливые, лживые, двуличные. Молчи, шипнула я, видя, как Талия открывает рот, как рыба. Не стоит оно того. Что вы там шепчетесь? рявкнула Софира. Лучше вещички собирайте, ивоны из нашего замка. Теперь наследницы мы. Не мы, а я. Я старше, возразила Йола. На 2 минуты. Но старше же Так что я наследница Леноматей, а ты просто Лера на выданье. Богиня, мать, они даже друг друга кусали, что дворовые собаки. Сжав трость, я мысленно потякула ее рукояткой им по темечку. Вот чтобы в головах этих пустых зазвенело. Тело брата сначала на руки получите, прорычала Талья. Стервятницы. Закрой рот, крестьянка. Софира вскочила с места. Знай свое место. Молчи, Талья. Я сжала ее руку, но уже понимала, не устоит, сорвется и начнется перебранка, оскорбления, крики, визги и топанье ногами. Вы не имеете ни малейшего представления о воспитании, процедила сквозь зубы моя подруженька. Вы не отесанные кикиморы, и даже мне, крестьянке, стыдно вас слушать. Ты смеешь нас учить? Завиржала Юлла. Пошла вон из замка! Вторила ее сестра. Хватит! Схватив трость, я поднялась. Пока жива, я первая наследница этих земель, хромая или нет, и мне теперь решать, кто будет жить в этом доме, а кто нет. А сейчас успокоились и вспомнили, что мы недавно похоронили отца, а сегодня не вернулся с поля боя наш брат. Хотя бы сделайте вид, что вам не всё равно. Хоть раз в жизни подумайте о ком-то, кроме себя. Ты! Ты! У Юолы затряслась нижняя губа. Ты убогая. Да. Сафира раздувала ноздри от негодования. Ты, ты, ты хромая уродина. За столько лет вы не придумали ни одного нового оскорбления. Я даже расстроилась, глядя на родных сестёр. Ни проблеска ума, ни капли фантазии. Я Алисия Матэй, старшая дочь Лэрда этих земель. Хотите оспорить это? Йола. Хочу, прошептала она в ответ. Хочу, чтобы ты сдохла наконец. Вечно все тебя нам в пример суют. Лера Алисия такая, вся разведокая, бесишь уже. Так что хочу, хочу, чтобы ты исчезла из этого замка и перестала читать нам нотации и учить, как себя вести. Хоти, сестра, твоё право. Я лишь пожала плечами. Только помни, что ты родилась не простой деревенской девчонкой, а Лерой, и это накладывает на тебя некоторые ограничения и обязанности. Не я это придумала, Йола, смирись. Женский крик с улицы заставил нас умолкнуть. Переглянувшись, Мы, не сговариваясь, поспешили к высокому окну. Через мутное стёкло перед нами предстала страшная картина. Над замком коршунами летали огромные драконы, и число их не счесть. Широкие крылья отбрасывали на землю тени, их мощные хвосты яростно били по стенам башен. Ящеры кружили, впечатляя своей силой. Что у них в лапах? испуганно прошептала Талия, не сообразив о чём она Я присмотрелась внимательней, сглотнула и прикрыла глаза. Это люди Лерда. Мой шёпот походил на хрип. В лапах они держали воинов, мужчин, что защищали наши земли долгие годы, магов, что так горделиво заявляли ящерицы, им не соперники. Сделав несколько кругов, один из чудовищных захватчиков завис над центральными вратами и разинул пасть. Из неё словно из жерла вулкана повалил огонь. Камень в миг почернел. Люди бросились в рассыпную, и я их понимала. От страха у меня прошибло ледяным потом затылок, колени задрожали. Схватившись за подоконник, чихнула. Такая пыль поднялась. Услышав мой чих, все вздрогнули и переглянулись. Кажется, впечатлилась не только я одна. А огненный дракон, словно этого и ждал, взмахнув могучими крыльями, Он уселся между двумя колоннами, за которые крепился подвесной мост, и горделиво задрал морду. Вот позорь, пронеслось в моей голове нелепое мысль. Это сам генерал Калеорм, прошептала за спиной Сафира. Я слышала о нём, молодой, красивый, до да неприличия богатый. Нет, он до неприличия холостой, исправила сестру Йола, но я устраню это досадное упущение. С чего вы взяли, что это он? Я разглядывала нового хозяина, Лена Матэй. Как с чего? Не видишь, что ли? фыркнула Сафира. Красный дракон крупнее остальных сородичей. Он извергает пламя на головы своих врагов, поднимает пласты земли и вызывает вихри, и никакая магия его не берёт. Вы уверены в этом? мой голос звучал глухо. Огонь я вижу, а вот земля на месте. Да и не ветренно что-то. Это он. Он. Закивала Йола. Нам крупно посчастливилось. Ага, не спугнуть бы везение. Эти две дурные головы нарисовали перед собой двумя сомкнутыми пальцами руну удачи, да ещё и с тремя ошибками. В итоге больше походило это на знак нищеты и проклятия. Тяжело вздохнув, я печально взглянула на этого самого дракона. Не свезло тебе, генерал. Ой, не свезло. Женишься на одной из них и будешь тихо рыдать от их непроходимой тупости. Хм, фыркнула я из вредности. Да мало ли красных драконов магия и владеют. Не знаю, Алисия, шипнула молчавшая всё это время Талия. Но в нашу сторону двигался только один. Как один? воскликнула Сафира. Двух генералов обещали, молодых и сильных. Зажмурившись, лишь покачала головой. Но там, снаружи, мою сестру словно услышали, потому как в вышине раздался ещё один яростный боевой клич. Над южной башней показался белый дракон. Взмахнув хвостом, он снёс флаг нашего рода. Зелёная, измученная ветрами и дождём, трепится, медленно поря опускалась на землю. Красный дракон, заметив это, раскрыл пасть и испепелил её, а после бросил на землю воина, что держал в своих лапах. Критес, брат был жив. Оказавшись на земле, он поднялся на четвереньки, И позорно пополз в сторону крыльца. Вслед за ним на утоптанном песке оказались и остальные воины, поколеченные и истекающие кровью, но живые. Драконы будто издеваясь, наблюдали, как они словно мыши расползаются по внутреннему двору замка, забиваясь в щели. Прикрыв глаза, сделала глубокий вдох и выдох. Унижение. Нас очень легко поставили на место, показав, что против них мы никто. Один генерал тебе, Сафира, один мне, пропела Юола. Да закройте вы рот, рявкнула я впервые, не сдержав своего гнева. Ваш брат раненый ползает по крыльцу, ваши люди истекают кровью, нас унизили, нас захватили, а вы? Что творится в ваших головах? Ой, Алисия, так и скажи, что ты завидуешь. На тебя же колеку генералы и не посмотрят. Сжав ладони в кулаки, я сделала то единственное, на что была способна. Нет, я не зарядила тростью Йоли Полбу, хотя нужно было. Нет. Развернувшись, дошла до тяжёлой двери и отворила её. Оказавшись на крыльце, даже не взглянула на тех, кому теперь принадлежал мой дом. Склонившись, протянула руку стонущему от боли брату. Критес, поднимайся. Он вскинул голову и щурись, пытался рассмотреть, кто стоит перед ним. Его глаза заливала свежая кровь, вытекая из раны на голове. Это я, Алисия. Вставай, брат. Схватившись со второй попытки за мою руку, он поднялся на колени, а после, со стоном и на ноги, обхватив за талию и опираясь на трость, я завела его в замок и усадила на ближайшее кресло. Снаружи снова послышались драконьи рыки. Я проиграл, выдохнул Критес. Теперь хозяева здесь, они. Его голова как-то нелепо дёрнулась. Он потерял сознание